Глава 11 Капитан Райчук со мной не попрощался. Он резко развернулся на каблуках и, совсем не строевым шагом, в развалочку, словно устал, направился к ведущей на первый этаж лестнице. Его шапка чуть склонилась на бок и по-новогоднему сверкала, будто не влажная от растаявшего снега, а посыпанная блестками. Я стоял около окна, смотрел, как Николай Григорьевич раздраженно помахивал кожаной папкой, слушал недовольное ворчание, намывавшей в школьном коридоре пол технички. Чувствовал, что нужное настроение передалось и мне. Я покусывал губу, щурил глаза, излился из-за того, что не могу пойти вслед за рычуком и уйти из этой поднадоевшей мне школы. Мысленно напомнил себе, что пообещал Алине не злить комсомольских лидеров, а потому решил, не пойду сейчас на улицу, и уж тем более домой. Вернусь в пропахший стиральным порошком душный класс на комсомольское собрание. Около двери кабинета математики я остановился. Взялся за дверную ручку, но не надавил на нее. Взглянул на потертые носы своих ботинок. Услышал... А ч тут непонятного-то? Котенок герой скоро получит медаль. А в десятом аучатся придурки. За придурков ты сейчас хлопочешь Грамов ты уже высказался. Дай сказать другим. Крылов никакой не герой. Сергеева, ты уже высказалась. Сейчас говорят только члены комитета. Ты всего лишь староста десятого. Да все тут понятно. Кравцова и Сергеева втерились в котенка. А он гуляет с этой рыжей певичкой из солнечных котят. Дура! Кравцова попрошу без оскорблений и не выкрикивай без разрешения. Ты не на базаре. Давайте уже голосовать. Все ясно же. А я вот так и не понял, за что котенок получит медаль. Мы здесь не медаль обсуждаем, а исключение Крылова из Комсомола. Вы с ума сошли? Какое исключение? Действительно. Этот капитан сказал, что Иван Дропов медалью наградит. «Не забывайте, у нас на повестке рассмотрение протокола первичной комсомольской организации, а не обсуждение еще не полученной крыловом медали». «Вот и зря. Я бы про медаль послушал». «КГБ ему медаль дают, а мы исключаем. Вы с ума сошли». «Я тоже так считаю». За такую глупость мы с вами сами по строгому выговору схлопочем, с занесением в учетную карточку. И это накануне поступления в институт. Вам оно надо? Сколько можно болтать? У нас на сегодня есть и другие вопросы, помимо этих разбирательств с котенком. Так мы домой до утра не вернемся. Поддерживаю. Давайте уже голосовать. Я приоткрыл дверь, голоса в классе смолкли. Комсомольцы и задумчивый директор школы повернули в мою сторону лица. Я поправил очки, заглянул в глаза школьников. Подумал, уже не злодей, жизнь переменчива. Заметил улыбки школьников. Девчонки из 10-го В и 10-го Б вновь посматривали на меня с нескрываемым интересом. Парни из 10 Б при виде меня хмыкнули. А вот во взглядах Кравцовой и Сергеевой я прочел нескрываемое недовольство. Лидочка встретилась со мной взглядом и тут же опустила глаза. Не порадовался моему возвращению и Громов. Василий с усмешкой смотрел на мой галстук, будто надеялся меня позлить. Я подмигнул Громову, Вася нахмурился. Прошел к парте и уселся на стул. Посмотрел на блестящий значок комсорга. Толстяк растянул влажно блестевшие губы и изобразил улыбку. Товарищи, сказал он, начнем голосование. Комсор клизнул губы и взглянул поверх моей головы. Красный значок на его груди сверкнул, словно отполированный драгоценный камень. Толстяк сощурил глаза. Кто за то, чтобы утвердить решение первичной комсомольской организации десятого класса? «Об исключении комсомольца Ивана Крылова из рядов Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи», — сказал он. «Поднимите руки». Справа от меня будто праздничный салют взметнулись вверх три руки. За мое исключение ратовали Кравцова, Громов и Сергеева. «Сергеева, опусти руку», — потребовал комсорг школы. «Ты не принимаешь участие в голосовании. Ты не член комитета». Я увидел, как Лидочка послушно уложила руку на столешницу, обвела взглядом класс и печально вздохнула. На глазах Сергеева и блеснули слезы. Я невольно пожалел, что расстроил одноклассницу. «Двое за», — подсчитал толстяк. «Понятно. Теперь хочу увидеть голоса против». Он вскинул руку. Позади меня прокатилась волна шорохов, но я не обернулся. «Раз, два...» Я смотрел на щеки стоявшего около школьной доски Толстяка. Тот шевелил влажными губами. Комсорг неторопливо водил по классу взглядом, кивал головой. «Семь человек против», — подсчитал он. «Воздержавшихся нет». Толстяк посмотрел на Кравцову и Громова. «Два человека за, семь против», — сказал он. Комитет комсомола первой общеобразовательной школы подавляющим количеством голосов не одобрил решение первичной комсомольской организации 10 А-класса. С этим все ясно. Переходим к следующим пунктам нашей сегодняшней повестки. Он взглянул на меня, сказал. «Ты свободен, котенок. Больше тебе на заседании комитета делать нечего». Комсорг хмыкнул и добавил. Когда получишь медаль, я лично внесу предложение объявить тебе благодарность от лица комитета комсомола школы. А сегодня у нас на повестке. Такого вопроса нет. Я отошел от кабинета математики меньше, чем на десяток метров, когда меня окликнул полковник. Голос Снежного прозвучал негромко, но сейчас его не заглушали голоса школьников. В школьном коридоре уже не шаркала швабра и техничка. Она ворчала сейчас внизу на первом этаже. Я обернулся, увидел догонявшего меня директора школы. Сообразил, что Михаил Андреевич на комсомольском собрании в моем присутствии не произнес ни слова. Но все же отметил, что полковник на сборище комитета не слился с фоном. Я постоянно ощущал его молчаливое присутствие, пока находился в кабинете математики. Не сомневался, комсомольцы толкали речи тоже с оглядкой на него. Понял, что ни тогда, ни сейчас я не чувствовал в пристальном взгляде директора школы ни недовольства, ни осуждения. «Постой, Иван», — повторил полковник. Я поднял руки на уровень груди. «Стою, Михаил Андреевич». «Идем в мой кабинет», — сказал снежно. «Выпьем чаю». Он прошел мимо меня. Я не ответил, сообразил, что директор меня ни о чем и не спросил. Его слова больше походили на приказ но все же кивнул и поспешил следом за полковником. Михаил Андреевич поставил передо мной керамическую чашку с парой щербинок на руке, придвинул ко мне сахарницу, из которой выглядывала чайная ложка. Бросил на металлический поднос, покрытый тонким слоем накипи кипятильник, маленький, компактный, похожий на тот, каким я в прошлой жизни кипятил воду в комнате институтского общежития. Заполнивший директорский кабинет чайный аромат напомнил о моих визитах в эту комнату 3 декабря. Тогда здесь тоже пахло крепким чаем. Вот только в тот день здесь было многолюдно и не так тихо, как сейчас. Я согрел пальцы о чашку, следил за хозяином кабинета. Снежный прошел на свое рабочее место, под его весом заскрипел деревянный стул. Полковник выдвинул ящик письменного стола, вынул из него новенький футляр для очков, положил его около сахарниц. «Это тебе», — сказал он, — «подарок на Новый год». «Спасибо». Я взял футляр, почувствовал, что тот не пуст. «Открой», — сказал Михаил Андреевич. Он щедро насыпал себе в чашку сахар без помощи ложки на глазок, смотрел на меня выжидающе, словно дожидался моей реакции на подарок. Я бережно раскрыл футляр, увидел внутри него очки. В свете ламп блеснули толстые линзы. Я взял очки в руку, скрипнул шарнирами дужек, разглядывал их под аккомпанемент монотонного постукивания ложки. Провел пальцем по темно-коричневой оправе. Отметил, что стекла крепились к верхней части оправы, нижняя часть рамки отсутствовала. Прикоснулся к соединявшему обрезные рамки толстому мосту. Мысленно признал, что подарок выглядел стильно, модно и молодежно, в сравнении с тем экземпляром, что красовался сейчас на моем лице. И улыбнулся, потому что память подсказала, похожую оправу я видел на герое фильма режиссера Леонида Гайдая «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика». «Ух ты!» — вполне искренне восхитился я. Взглянул на директора и заявил. «Я такие в нашем магазине не видел». Михаил Андреевич хмыкнул. Ты «Служивец прислал», — сообщил он. «Из Москвы». Снежный указал чайной ложкой на очки в моей руке. «Примерь», — велел он. Я послушно выполнил его просьбу. Обнаружил, что стекла в подарке — непростые стекляшки. Оптическая сила в линзах подаренных очков, по ощущениям, не отличалась от той, что была в моих. Гладкое право приятно холодило кожу. Я посмотрел на довольное лицо директора школы. Полковник ответил на мой немой вопрос. «Жена с твоей мамой консультировалась. По телефону. Еще тогда, после того четверга». Я убрал подарок в футляр, нацепил старые очки, показавшиеся мне вдруг тяжеленными. «Михаил Андреевич?» Полковник поднял руку. «Перестань, Крылов», — сказал он. Это Галинина идея. Новые очки. Вместо тех сломанных. Она все это организовала. Подарок для тебя. Обидеться, если не возьмешь. Ты ее знаешь. Михаил Андреевич хмыкнул, шумно отхлебнул из чашки, не сводил с меня глаз. Я вздохнул, кивнул головой. Знаю. И добавил. Спасибо. Сунул футляр в карман куртки. Не представляю, чем буду отдариваться, сказал я. «Уже», — сказал полковник. «Что уже?» «Это мы отдариваемся», — сказал директор школы за тот четверг. Группа готовилась штурмовать. Ожидали потери среди детей. Других вариантов не было. А тут ты рискнул. «Но у тебя получилось. Спасибо». «Очки — это не потери. Купили новые». Он пожал плечами. Полковник снова сделал шумный глоток, ткнул себя невынутой из чашки ложкой в щеку. Я пока не решился пить чай, опасался обжечь язык. Но ложку я аккуратно положил на поднос около кипятильника. Тишину нарушало монотонное тиканье настенных часов. — Кстати, Крылов, — сказал директор школы, — раз уж ты здесь, спрошу тебя о твоей однокласснице, о Болине Волковой. Я поинтересовался. Она и к вам подходила». «Кто? Волкова? Зачем?» «Говорила по поводу комсомольского собрания», — сказал я. «Просила вас за меня заступиться». Михаил Андреевич откинулся на спинку стула, та жалобно застонала. «Не разговаривал с ней», — сказал он, — «по этому поводу». «Собиралась попросить». «Я пожал плечами». «Не знаю. Могла. Наверное». Заметил, что перенял манеру полковника говорить короткими фразами. «Не говорил с ней», — повторил Снежный, — «на эту тему. Вот к тебе разговор есть у меня». Директор школы выдержал паузу, смотрел мне в глаза. «Будь осторожен, Крылов», — сказал он, — с Алиной Волковой. Я не отвел глаз, но приподнял брови и произнес. «Не понял вас, Михаил Андреевич, в чем именно мне быть осторожным?» «Девчонка влюблена в тебя». «Михаил Андреевич?» «Влюблена», — повторил полковник. «Галя такое видит, не ошибается». Директор школы качнул головой. Она сказала, ты изменился, Крылов. Очень. За лето. Повзрослел, стал самоуверенным. Снежный дернул плечом. «Волкова романтик», — сказал он. «Ранимая. Будь с ней осторожен, не навреди». Я ответил. «Постараюсь, Михаил Андреевич». «И еще, Иван, — сказал полковник, — у вас скоро выпускные экзамены и поступление в институт. Не знаю, какие у тебя планы на Волкову, но...» Я улыбнулся. «Понял вас, Михаил Андреевич», — покачал головой. «Все будет хорошо», — заверил я. «Не переживайте. Я пообещал отцу, что ни в этом, ни в следующем году он не станет дедом». Директор школы улыбнулся, скрипнул стулом. «Вот это правильно, Иван», — сказал он. «Мудрое решение. Успеете. Какие ваши года Он развел руками, взял чашку, указал ею на меня. «Позвони ей», — сказал он. «Успокой девчонку. Она переживает из-за собрания. Точно тебе говорю». Я кивнул. «Конечно, Михаил Андреевич. Позвоню, как только приду домой». Полковник пожал плечами. «Зачем так поздно?» — спросил он. Указала мне на телефонный аппарат. «Звони». Полковник вновь откинулся на спинку стула, поднес к губам чашку. Посматривал на меня, улыбался. Я мысленно одобрил идею Снежного. Поблагодарил директора за разрешение, придвинул к себе громоздкий телефонный аппарат. Вертел телефонный диск, смотрел, как директор школы пил чай. Он вновь коснулся своего лица, забытый в чашке ложкой. «Моя мама бы такого не стерпела», — подумал я. Прислушался к звучавшим с динамика громким гудкам. Сперва я позвонил в 48-ю квартиру, представил, что Волкова сейчас сидела на кресле в гостиной, нервно покусывала губы и заполняла пространство комнаты табачным дымом. Но Алина не взяла трубку. Я задаченно хмыкнул, набрал номер квартиры ее бабушки. Не нашел Алину и там. Нина Владимировна сообщила, что ее внучка ушла в школу, на комсомольское собрание. «Как интересно!» — пробормотал я. Вернул трубку на рычаги. «Что там?» — спросил полковник. Я ответил Михаилу Андреевичу лишь задумчивым взглядом. Потер подбородок, повернул голову, взглянул на циферблат на стенных часов. Прикинул, собрание комитета комсомола школы продолжалось уже почти час. Я встал, подошел к окну, отодвинул штору и выглянул на улицу. Отметил, что снегопад усилился, поправил очки. И тут же улыбнулся, потому что отыскал взглядом Волкову. Алина стояла на освещенном фонарем островке около мачты флагштока. Смотрела на вход в школу, не шевелилась. На ее пальто шапку падали мелкие снежинки. Они не таяли, превращали Волкову в снеговика. В Снегурочку сам себя поправил я. В голове тут же прозвучала музыка из мультфильма, испетые голосом Клары Румяновой слова. «Расскажи, Снегурочка, где была?» Собирает снег в сугробы. Кто же эта незнакомка? Вспомнил я детскую загадку. Покачал головой. «Ждет», — спросил директор. Я кивнул. «Ждет». Взглянул на чашку с чаем, сообразил, что напиток так не попробовал. Повернулся к полковнику. «Мне нужно идти, Михаил Андреевич», — сказал я. В вестибюле школы я никого не встретил, даже в гардеробе. Лишь услышал, как в ведущем к третьему учебному корпусу коридоре техничка стучала по полу шваброй. Различило ее недовольное бормотание. Я нацепил шапку, набросил куртку и поспешил к выходу. Толкнул стеклянную дверь, шагнул на улицу, сощурил глаза. Вдохнул морозный воздух и невольно остановился, потому что ветер метнул мне в лицо горсть снежинок. Напомнил, что сейчас не август, а декабрь. Я вздрогнул. Поспешно застегнул куртку и спрятал под воротником подбородок, натянул на мочки ушей шапку. Смахнул прилипшие к стеклам на моих очках крохотные льдинки, отыскал взглядом Алину. Волкова по-прежнему стояла около флагштока. Узнала меня, махнула рукой. Мне почудилось, Волкова следила за моим приближением, затаив дыхание. «Замерзла?» — спросил я. Остановился в двух шагах от Алины, сунул руки в карманы. Волкова спросила, что они решили. Она шагнула мне навстречу, прикоснулась варежкой к рукаву моей куртки. Заглянула мне в глаза, будто искала в них ответ на свой вопрос. Ветер стряхнул с ее головы и плеч снежинки, бросил их мне в лицо. «Решили, что я продолжу платить взносы», — сказал я. Снова смахнул прилипший к очкам снег. «Ваня, тебя не исключили?» – переспросила Волкова. Алина провела варежкой по моей шапке, на землю полетела порция ледяных крошек. Я отметил, что щеки и скулы Волковой покраснели, выглядели нарумянинными. Покачал головой. «Не решились», – сказал я. «Я по-прежнему комсомолец». Алина выдохнула. Около ее лица заклубился пар. Внимательно рассмотрела мои глаза, словно проверяла, говорил ли я правду или слукавил. Неуверенно улыбалась. «Это хорошо», — сказала она. Я пожал плечами. Кравцова и Громов расстроились. Волкова махнула варежкой. «Ну их», — сказала она. Я прикусил язык, чтобы не сболтнуть неуместную шутку. Волкова взяла меня под руку. Мы зашагали по заснеженной площади оставляли за собой две цепочки следов. «Капитан Райчук приходил на собрание», — сообщил я. Взглянул на Алину, та склонила голову. Фонарь остался за моей спиной, я не рассмотрел лицо Волковой. Что он говорил? Пообещал, что наградит меня медалью за отличную службу по охране общественного порядка. Врал, конечно, но наши комсомольцы заслушались его слащавыми речами. Я усмехнулся и сообщил. Громов и Кравцова после визита Райчука остались в меньшинстве. Два их голоса против семи. Решение нашего класса комитет не одобрил. Очень уж его впечатлили слова Николая Григорьевича. Волкова прижала к себе мой локоть. «Алина, капитан Райчук передал тебе. Он выполнил свое обещание», — сказал я, — «что бы это ни значило». Я так понял, он пришел сегодня на собрание по твоей просьбе. Волкова кивнула. Да, ответила она. Я его об этом попросила. Сказала, а что мне оставалось делать? Ты их всех спас, они тебя из комсомола исключали. Алина покачала головой. Это несправедливо, сказала она. Вот ей пошла в КГБ, к этому рычуку, которому ты тогда помог. Рассказала ему, что происходит, о тебе, о наших одноклассниках, о комсомоле. Вздохнула. «Что тебе ответил, Николай Григорьевич?» — спросил я. Заметил, как Волкова дернула плечами, будто стряхнула с себя снежинки. «Он разозлился», — сообщила Алина. наговорила тебе гадостей, кричал, чтобы я не лезла не в свое дело». «Но ты все же уговорила его явиться на собрание», — сказал я. «Как ты его убедила». Волкова опустила глаза, ответила тихо, скрип снега почти заглушил ее слова. «Я тоже разозлилась». Она взглянула на меня. «Ведь это же несправедливо», — заявила Алина. «Ты там жизнью рисковал, а он свой зад со стула не захотел поднять». В ее глазах отразился свет фонаря. Ваня он говорил, таким как ты, место в тюрьме, а не в комсомоле. Вот так, представляешь?» «Моя память воспроизвела высказывание капитана Райчука о том, что исключение из Комсомола — это как раз та награда, которую я реально заслужил», — напомнила она и другие слова Николая Григорьевича. «Если она все же откроет рот, то вы оба об этом пожалеете», — заявил мне начальник Рудогорского районного отдела КГБ полчаса назад. Волкова нахмурилась. «Я ему угрожала», — сказала она. Сообщила, что я Алина Солнечная, лауреат поэтической награды «Большой золотой лев» в Венеции за 1971 год. Заявила, что знакома со многими известными и важными людьми. Что у меня есть знакомство не только в СССР, но даже за рубежом. Поклялась, что если тебя исключат из комсомола, то я отпишусь и позвоню всем своим знакомым и друзьям. Найду способ передать ему информацию. Пригрозила. Расскажу им, как в нашем Рудогорске советские солдаты взяли в заложники школьников и как они стреляли в советских детей. Пообещала, что об этом случае напишут все иностранные газеты. Алина заглянула мне в глаза, развела руками и спросила. «Ваня, а что мне еще оставалось делать?» Ночью я долго не мог уснуть, хотя улегся спать в обычное время порочился на кровати, словно вернулась бессонница, мучившая меня последние два десятка лет в прошлой жизни. Недовольно вздыхал, рылся в своих воспоминаниях, но не в давних, извлекал из памяти события минувшего дня. Я не думал об учебе в школе или о комсомольском собрании, почти не вспоминал и о намеченном на начало следующего года концерте Виа солнечная котята». Не продумывал детали сюжета для своего недописанного романа. Я хмурил брови, переворачивался сбоку на бок, слушал тиканье будильника, смотрел на черные вершины сосен за окном и на выглядевший в темноте темно-серым потолок комнаты. Вновь и вновь прокручивал в голове свою беседу с капитаном КГБ, состоявшуюся во время комсомольского собрания. Думал я о рассказе Алины Волковой. Об ее разговоре с Рычуком. А в три часа ночи я пробормотал. Ладно. Нацепил очки, старые, еще недавно бывшие запасными. Подарок полковника и Снежки остался на столе в гостиной, где я хвастался новыми очками перед мамой. Я решительно встал с кровати и босиком прошел к письменному столу. Стул недовольно скрипнул под моим пока не солидным весом. Я включил настольную лампу. Достал из ящика стола бумагу и ручку. Покачал головой, заменил серую бумагу на вырванный из ученической тетради двойной лист в клеточку. Размашистым почерком написал «Здравствуйте, уважаемый!» «Котенка не исключили из комсомола. Представляете?» Эти слова свечи я услышал во вторник утром, когда вошел в школьный гардероб. Леня рассказывал наполовину выдуманные подробности вчерашнего собрания комитета комсомола школы моим одноклассникам. Он замолчал, когда раздались сразу несколько возгласов. «Привет, котенок! Обернулся, настороженно взглянул на меня. Я пожал протянутые руки парней, улыбнулся девчонкам. Сообщил любопытным, что пока ничего не знаю о предновогодних танцах в ДК. Рокотов еще не обсуждал со мной эту тему. Обещал, что обязательно выступлю на них. Говорил с парнями из 10-го В, подмигивал кокетливо стрелявшему в мою сторону глазами старшеклассницам. Заметил, свечи напустил глаза и отвернулся от меня, словно не узнал или вдруг вспомнил о важном и неотложном деле. Никто из одноклассников, кроме Волковой, со мной сегодня не поздоровался, но они при виде меня уже не ухмылялись. Не усмехнулась мне в лицо даже Кравцова. Написанное ночью письмо я показала Алине перед уроком истории во время последней на сегодняшний день перемены. Волкова прочла его, удивленно вскинула брови. «Юрий Владимирович?» — переспросила она. «Кто это?» Я наклонился, поднес губы к уху своей соседки по парте, прошептал фамилию. «Кто?» — воскликнула Волкова. «Ваня, ты с ума сошел!» Она вцепилась руками в край столешницы. Лица одноклассников повернулись в нашу сторону. Я забрал у Алины письмо, бросил его в свой дипломат. Пообещал, после уроков тебе все объясню.